Глава 32 Местное торжеще поражало своим размахом. Я насчитала 12 длиннющих деревянных рядов, где стояли голосящие торговцы. Чуть в стороне продавали свинину и говядину. Только вот как бы это сказать, ее продавали в живом виде. Там орали куры, визжали настоящие живые свиньи и дышали морозным паром страшные и какие-то лохматые коровы. Я нервно сглотнула, не слишком представляя, нужно ли нам в хозяйстве это вот. Может быть, муж ждет от меня, что я буду доить корову? Нет, теоретически я, конечно, знала, что яйца несут курицы, но до сих пор вживую мне сугубо городскому ребенку видеть их не приходилось. Точнее, однажды и видела декоративных кур. Соседи Олега Родионович разводили две какие-то редкие породы. И кудлатый с мохнатыми ногами петух, сбежавший на улицу, наделал переполоха. Его вылавливали сетью три здоровых охранника, а сосед Олега Родионовича семенил за ними и тонким нервным голосом требовал «Аккуратнее, выйду, баломы! птица нежная, у него и так стресс!» Воспоминание мелькнуло и пропало, оставив понимание, что специалистом по курам от этого я не стала. Наконец я созналась себе, что как хозяйка я пока полный ноль. Повернувшись к мужу, честно призналась. «Рольф, я понятия не имею, что нужно покупать». «Ты не представляешь, Ольга, как интересно было наблюдать за тобой, когда ты морщила лоб и писала эти ужасные каракули». Он смеялся, и от его глаз разгибались лучики морщинок, делая его смех не таким уж ироничным, а скорее ласковым. «Ничего страшного в этом нет». Я бы сильно удивился, если бы дочь барона, воспитанная в монастыре, сейчас составила дельный список и легко управилась с закупками. И я предлагаю сперва выбрать подарок, а потом просто идти по рядам и прицениваться к товарам. Если ты захочешь, ты всему научишься. Подарок мы отправились выбирать к концу самого первого ряда. Там торговали привозными стеклянными изделиями. Надо сказать, что цена у этих безделушек была такая, что я жалобно охнула». Они были красивы, грех жаловаться, но даже обыкновенные стеклянные стопочки без украшений и рисунка стоили по 6 серебряных монет. За большую напольную вазу, которую мы оба одобрили, запросили три с половиной золотых. Рольф вздохнул и расплатился. Это действительно был богатый подарок. Вазу очень аккуратно положили в огромный набитый соломой ящик на кусок холста. Холст обернули вокруг сокровища. В короб досыпали соломы, и только после этого драгоценный груз унесли на телегу. А дальше мы, как и договаривались, шли по рядам и выбирали вдвоем, что именно нам понадобится до весны. Например, Рольф вспомнил про соль, о которой я совершенно забыла. Зато я настояла на покупке посуды. Через некоторое время я поняла, что мой муж такой же неопытный хозяин, как и я. Немного подумав, я все же спросила — «Тебе раньше не приходилось делать такие закупки?» «Что, сильно заметно?» «В это время мы как раз подошли к концу одного из торговых рядов, посудного. Здесь было сделано что-то вроде длинных скамеек для отдыха покупателей. Именно там мы и присели. Муж заговорил не сразу, да и потом все время смотрел в сторону. Когда я уходил на войну, отец и мать были живы». Примерно через год я встретил крестьянина из наших мест, который сообщил, что осенью того же года, когда я ушел, бароны-баронесса погибли при пожаре в типографии. Раньше Ольга мне вообще не приходилось заниматься делами баронства. Я понимала, что такое потеря близкого человека. Сердце сжималось от жалости. Я взяла в руки его покрасневшую от холода кисть, тяжелую и даже слегка сопротивляющуюся, и стала тихонько поглаживать. Мы молча сидели под мягким кружевным снегопадом и думали каждый о своем. Даже гул торжище, казалось, переместился куда-то вдаль. Больше всего в рассказе Рольфа меня поразило слово «типография». Пожалуй, в прошлом моего мужа достаточно много интересного. Главное, дать ему пережить горечь воспоминаний и не бередить рану. Но как же сильно мне хотелось узнать все об этой самой типографии. Окончательно замерзнув, мы вернулись в замок. За нами следовало две плотно загруженные телеги, прикрытые от снега грубым куском брезента. Там невообразимым месивом было свалено все подряд. Глиняная посуда и мешки с мукой, гречкой и пшенка, мороженая свиная ляжка, поразившая меня своей огромностью, и большой кувшин какого-то растительного масла. Деревянная коробка со свечами и две фляги весьма вонючего масла для освещения. Такое масло я вообще видела в первый раз. И если бы не Рольф, не додумалась бы купить. Собирая все это барахло, я все сильнее ощущала некоторую внутреннюю панику. «Мам, дорогая, нужно ли оно все? Как это хранить? Как я вообще с этим всем управлюсь?» Ужин, как и вчера, был в трапезной в присутствии хозяев. Сегодня народу прибавилось, несколько семей соседей и графа уже приехали в гости. Заметив, что хозяйки дома не до нас, мы сразу после ужина тихонько сбежали в свою комнату. Спать ложиться было еще слишком рано, и я, заметив излишне игривое настроение мужа, решила направить его энергию в мирное русло. «Рольф, расскажи мне, пожалуйста, о типографии». После некоторой паузы муж странным голосом ответил. «Ты умеешь удивлять, Ольга. Что же удивительного в моем вопросе?» Я не знаю ни одной другой девушки, которая забыла бы спросить, сколько этажей и комнат в моем замке, но поинтересовалась бы типографией. Момент был несколько неловкий. По местным меркам грамотность от молодых жен вовсе не требовалась. Зато требовались практичность и умение вести хозяйство. Я не укладывалась ни в то, ни в другое требование. Нужно было как-то объяснить это мужу, чтобы им не вызывать излишних подозрений. Понимаешь, Рольф, если хорошенько подумать... Ничему важному нас в монастыре так и не научили. Даже вышивальщица из меня очень так себе, чистосердечно призналась я. Нам с Ангелой в основном приходилось шить самые простые вещи. Всякие там просто и наволочки, а уж вышивали монашки сами. И еще нас использовали для кухонных работ, но опять же ничему важному не научили. Я умею чистить овощи и чуть-чуть готовить самые простые блюда. Все». Я развела руками, предупреждая мужа о собственной хозяйственной бестолковости. Жалобно заглянула ему в глаза и тихонько закончила речь. «Знаешь, я понимаю, что хозяйка из меня никакая, но мне всегда нравилось узнавать все новое, и я постараюсь быстро научиться. И еще я умею делать творожный сыр». Рольф рассмеялся. «Не переживай так, моя девочка. Я и сам слишком слабо представляю, как вести дела. Нам придется учиться вместе». «Тогда все же расскажи мне про типографию». Рольф снова засмеялся, укоризненно покачал головой и притворно строго сказал, «Ай-ай-ай, госпожа Баранесса, какие у вас неподобающие интересы! Ладно, раз уж тебе так любопытно». Говорил Рольф очень интересные и важные вещи. Из его рассказа я поняла об этом мире и месте, где мы будем жить гораздо больше, чем за все остальное время. Вещи, которые я узнала, были действительно потрясающие. Разумеется, личное хозяйство и замок – все это важно и нужно. Но, оказывается, в столице существовала настоящая академия наук. А здесь, в городе Партенбурге, находится филиал этой самой академии. Здесь до войны даже было четыре книжных лавки. Сейчас лавка осталась одна, и туда мы не пойдем, книги – это дорого. Возможно, такие магазинчики появятся снова. Может быть, когда-нибудь я даже начну собирать свою библиотеку. «Пожалуй, отсталость мира, которая первое время ввергала меня в шок, не так уж и страшна. Конечно, электричество и интернет – великие блага, но ведь и раньше люди жили не менее интересно». Рольф говорил о том, что основу типографии заложил еще его дед. Этот самый дед, Доминик Нортман, в свое время был гулякой и повесой, но при этом путешественником. Он вернулся домой, окончательно устав мотаться по миру, уже ближе к сорока, и только тогда, по настоянию старика отца, женился. Заскучав на одном месте, барон пробовал разные развлечения, но все ему было не так, пока в книжной лавке он не наткнулся на небольшой томик жизнеописания какого-то путешественника. К большому удовольствию жены барон Доминик засел за написание собственного труда. Он успел побывать в трех разных странах и нескольких мелких княжествах, И рассказать ему было что. Совершенно незаметно для себя барон втянулся в бумажную работу и через четыре года закончил свой труд. Однако с удивлением выяснил, что напечатать это возможно только в столице. Представляешь, Ольга, во сколько бы обошлась дорога туда и обратно, да еще и оплата типографских услуг. За то время, пока барон развлекался писаниной, его молодая жена Джана Нордман не только родила ему сына, но и полностью взяла в свои маленькие ручки управления землями. Поняв, что муж сейчас будет искать себе новое занятие и опасаясь разорения дел, баронесса предложила самим устроить типографию и зарабатывать деньги на печатание Библии и учебников. Женщина она была очень практичная и хваткая, потому начинали с малого, заказали кассу с буквами, станок с валиками и выкупили немного бумаги. Большую часть текста книги своего мужа баронесса успела увидеть уже напечатанной, но последнюю, самую важную, четвертую часть печатали уже после ее смерти. «Моему отцу тогда было всего 12 лет». Его мать, моя бабушка, подхватила осеннюю лихорадку и до весны не дожила. Дед же оказался не самым лучшим хозяином. Уже после смерти барона Доминика Нордмана типографией занялся его сын, отец Рольфа. Примерно в это время и открыли три филиала столичной академии в разных городах. Я помню первый крупный заказ на учебники. До этого печатали только Слово Божье и листовки с молитвами. А тогда отец радовался, что заказали немыслимо большой тираж, 300 экземпляров. Газету придумала мама после того, как у нас в замке на несколько дней проездом останавливался ее дальний родственник. Большую часть текстов писал сам отец. Некоторые заметки и статьи содержали официальные новости. И их он получал напрямую от графа. «А тираж? Какой был тираж у вашей газеты? И как часто выходили номера?» «Номера выходили раз в две недели, а тираж был сперва 150, а к началу войны уже 250 листов. Представляешь, Ольга?» Рольф с улыбкой посмотрел на меня и продолжил. «Каждые две недели они продавали целых 250 газет». Я ободряюще улыбнулась мужу и постаралась скрыть разочарование. Крошечный тираж сильно расстроил меня. Хотя... Где-то в интернете я читала, что первые номера газет в мире переходили из рук в руки чуть ли не 10 раз. Сперва читал хозяин, потом газету брали соседи, а уж потом, в последнюю очередь, могли посмотреть грамотные слуги. Вроде бы я и понимала, что это самое начало типографского дела, и впереди у этой отрасли многие сотни лет развития, но... Рольф, а ты тоже будешь выпускать газету? Мой вопрос заставил мужа неопределенно пожать плечами. «Понимаешь, Ольга, я с удовольствием читал газету, когда она уже была напечатана, но самому заниматься этим не знаю». Он неопределенно пожал плечами и добавил. «Кроме того, в здании был пожар, и я думаю, что свинцовый набор просто расплавился. Возможно, в ближайшие годы я не найду средств, чтобы восстановить это все».